42. Бульдок Лунная орбита. Всё время с момента звонка от русских чад внутренне дымился, гнев мешал спать, накатывал волнами, вторгавшимися в сновидения и разбивавшимися снова и снова на периферии сознательного контроля. Он Тот, кого сошли достаточно квалифицированным для управления космическим кораблём. Кто, блин, вообще такой этот советский ублюдок, чтобы ему приказывать? Да ещё и брать втягивать. Он парил в гамаке и с трудом подавлял крик. Он сам распоряжается собственной жизнью, отвечает за последствия своих решений, а не привели его туда, куда и должно. Он был лучшим лётчиком-испытателем американских ВВС, а теперь, наконец, после долгой подготовки ступит на Луну. В голове эхом отдавались наглые интонации у скалобого придурка, пытавшегося вертеть Чадом, словно кукольник марионеткой. «Спокойных снов!» — сказал надменный говнюк. «Да как он смеет!» Когда Чад, наконец, забылся, ему приснился Берлин. Не в первый раз посещало его это сновидение. Он ушавший ужас. Цвета в огне были странно блёклые, точно на старой киноплёнке. Он бежал, стараясь угнаться за братом, а здания вокруг пылали и рушились. Он слышал крики, кричала женщина, но Чат не мог бы определить, впереди она или позади. Бегут ли они от неё или к ней? Куда его ведёт брат? Чем быстрее они неслись, тем неувереннее чувстволи себя ноги. Он слышал собственное тяжёлое надсадное дыхание, перекрывавшие женские крики и грохот крови в висках. Внезапно они очутились на узкой дорожке между уцелевшими нижними этажами выгоревших домов. Равновесие стало работой не поставить ногу в неверное место и вместе с тем не потерять темпа бега. Мир вокруг начал удаляться, узкие края построек возносится на неимоверную высоту. где их ярко озаряли огни прожекторов системы ПВО, а по низу тянулся удушливый дым. Нельзя сбиться с темпа, каждый шаг приходилось делать на удачу. Он из последних сил подстегнул себя и воззвал к коллегу по-русски: "Медленней! «Пожалуйста, дай мне догнать тебя! Пожалуйста, не оставляй меня!» Он напрягал мышцы до физиологического предела, яростно мчался по узкой извилистой тропинке, а потом стены вокруг наконец обвалились, и он потерял равновесие, беспомощно закувыркался в невесомости. Он остался один. И, как всегда, в этот миг сна — Он одним лишь усилием воли принудил себя открыть глаза. Нельзя позволять себе разбиться о землю. Он и не разбился. Он парил в пустоте, сердце продолжало дико колотиться. На лбу выступил пот. Он снова спасся, не потеряв контроля, вырвав себя из кошмара. Но в этот раз проснулся он не в одиночестве. Кто-то его термашил. Чат. Чат. Он почувствовал прохладу воздуха из вентиляции ЛМ на потном лице. "Чад, пора вставать, парень", говорил ему Майкл. "Нас вызывают в Хьюстон. Пора творить историю". Список действий, которые необходимо выполнить при стыковке и посадке лунного модуля, довольно длинный. Чада и Светлана торопливо позавтракали, и Майкл помог им облачиться в скафандры. Он убедился, что Светлана прочно прикрепила датчики пульса и дыхания к коже, и снова изобразил жестами, как работают основные органы управления скафандром. Светлана внимательно понаблюдал за ним, потом кивнула, сказав по-русски: "Да". Ясно было, что она с похожей аппаратурой вполне знакома. Когда двое закончили одеваться, Майкл переключил столько тумблеров в бульдоге, сколько смог. В Хьюстоне решили, что Майкл примет на себя роль Люка по активации системы ЛМ вплоть до момента, когда пришлось бы закрывать шлюз для расстыковки. Напоследок он пристегнул тело Люка над опорой двигателя с облегчением, отметив, что накопление новых газов в советском скафандре не произошло. Он пытался не беспокоиться насчёт Чада. Когда он проснулся, Чада трясло в кошмаре. Когда же очнулся сам Чад, Глаза у того были белые, дикие, полные неконтролируемой ярости на что-то приснившееся. Узнав наконец Майклу чад, поблагодарил его и быстро приступил к работе. Но что же его так встревожило? Майкл очень мало знал о том, что способно вывести чада из равновесия. Это его тоже беспокоило. Он услышал, как Чад и Светлана спускаются по туннелю в бульдог. Громоздкие скафандры цепляли за стенки, и Майкл прижался к потолку, чтобы им было удобнее разместиться. Потом Майкл запустил небольшой таймер обратного отсчёта до расстыковки и прикрепил его липучкой к панели перед собой. Таймер показал 30 минут, вполне достаточно времени, чтобы приготовиться и загерметизироваться. Он помог паре нахлобучить шлемы и надеть перчатки, и оба показали большие пальцы. Всё супер. Майкл спиной вперёд полез в КМ, следя, чтобы бывшее при нём снаряжение и коммуникационный кабель не повредились. Присоединил громоздкое металлическое приспособление, напоминавшее топливозаправочный конус со штангой. Оно позволит бульдогу заново состыковаться со шлюзом после подъёма с Луны. Методично протёр резиновый уплотнитель, убеждаясь, что тот чист, закрыл шлюз и разблокировал засов ручной стыковки, удерживший аппараты соединёнными между собой. Обернувшись и окинув взглядом кабину, он осознал, что теперь остался в самом подлинном смысле один. Командный модуль, которому именно Майкл дал название Pursuit, в его полной власти. Well, it so Michael расплылась усмешка. Он представил себе, как бы гордились им предки в Бронзвилле, Южный Чикаго. Что бы подумала о нём семья? Нужно лишь успешно отстыковать бульдог, и вот он, Майкл Генри из Дейл останется командиром, хозяином и единственным членом экипажа собственного звездолёта на орбите Луны. Он ещё раз сверился с лётным заданием и начал перещёлкивать тумблеры на пульте Персьюта в нужной позиции. Аполлон-18, говорит Хьюстон. Вмешался голос каза. Прежде чем вы пропадёте за Луной, у меня для вас будут хорошие новости. Мы разрешаем расстыковку. Кроме того, мы пронаблюдали за проверкой вашего радара отслеживания КМ и не обнаружили неполадок. Бульдок, вы цифровой автопилот не перезапустили. Спасибо, Каз, я уже это делаю. По моим часам чат сверился с таймером. 14 минут до расстыковки. Когда вернусь, поболтаем. Вас понял, бульдог. Светлана стояла рядом с чадом. Их обоих деликатно прижимали к полу модуле тросы, проходящей через кольца на бёдрах. Она призадумалась, сколько придётся стоять в таком положении, но впечатлилась простотой найденного американцами варианта. Она поймала себя на том, что по очереди наблюдают за движениями рук чада, переключавших тумблеры, и луны, несущейся в треугольном иллюминаторе. Приближался закат, удлинявшиеся тени завораживали. ва особенности при мысли о том, как они скоро окажутся там, внизу, и будут гулять по поверхности. Чат, как будешь готов, я конус выдвигаю, а кликнул его Майклу. Растыковку контролировал Персиот. Майкл будет выдвигать стыковочный механизм, снимать блокировку задвижек и отсеки, тянуть бульдог. После этого ему придётся активировать малые двигатели и удалиться на безопасное расстояние. Я всё подготовил, Майкл, можешь выпускать нас. Фраза эта запала Майклу на ум, и он обнаружил, приступая к расстыковке конуса видного механизма, что мурлычет себе под нос: "Let my people go". Его мать предпочитала печальную, задумчивую версию этой песни от Поля Робсона, а он сам жизнерадостную от Луи Армстронга. Шестерни механизма заскрепели, медленно отталкивая бульдог от корабля, и в голове Майкла раздались слова Сачмо. God down Moses way down in the G plain tell old pharaohs to let my people go. «Иди же, Моисей, иди в египетскую землю, и старцу фараону прикажи мой народ отпустить». Английский. Механический шум прекратился. Майкл внимательно всмотрелся через иллюминатор и с облегчением обнаружил, что бульдог едва заметно движется, сам по себе и независимо от персюта. Он на всякий случай сильно надавил на тумблер расстыковки, затем три секунды подержал ручку контроллера и выпустил. Довольно проследил, как его корабль безукоризненно отделился от ЛМ, совсем как в симуляции. Бульдок, вы свободны. Прохоже, расстыковка прошла чисто, Майкл подтвердил в чат. Начинаю крен и рысканье. Он аккуратно передвинул правую ручку для поворота бульдога, чтобы Майкл мог визуально обследовать корпус ЛМ. Майкл смотрел через тёмные иллюминаторы, внутреннее освещение персьюта бликовало на металле бульдога. Всё чистенько, чат. Четыре лапы выдвинуты, антенны нацелены как надо. Приятно слышать. Проверяю радар отслеживания КМ. Твой транспондер включён? Конечно. Пингуй меня. Чат потянулся к панели и выбрал авторежим отслеживания. Стрелка немедленно прыгнула. Он подтвердил, что цифровой диапазон меняется, а перекрестие слежения на дисплее перемещается. Радар этот им понадобится, чтобы найти друг дружку при возвращении бульдога с поверхности Луны. Отклик хороший, трекинг в порядке, диапазон 3 мили. Он посмотрел на медленно отдалявшийся персют в иллюминаторе. Соответствует тому, что видит мой зоркий глаз. Подтверждаю чат. Майкл бросил взгляд на горизонт, откуда появлялись первые лучи солнца. Мы скоро с Хьюстоном снова свяжемся. Я буду готов отслеживать точку высадки. Ключевой фрагмент данных вводим их в навигационные компьютеры координаты точки высадки. Когда перс-ют за виток до приллунения Лэм пройдёт точно над выбранным местом, Майкл измерит слдящим телескопом точные углы. Информацию эту он прибавит к данным с радара слежения за КМ и земной антенны и передаст компьютеру бульдога. Наилучшие доступные сведения для начала прилунения. Светлана, глядевшая, как занимается восход над далёким горизонтом луны, почувствовала прикосновение к плечу. Астранавт стящил перчатки и теперь скидывал шлем. Он жестом показал ей сделать то же самое. Ну да, Растыковка окончена, это и впрямь разумно. Некторе время можно насладиться комфортом, затем придётся опять влезать в скафандры для высадки. Она проследила, куда чад кладёт перчатки внутрь шлема на полу, и сделала то же самое. Бросила быстрый взгляд на его лицо и задержала, осознав, что внимание чада полностью сосредоточено на приборах. Его без труда можно было перепутать с ребятами из её родного двора. Круглое лицо, высокие скулы, глубоко посаженные глаза. «Откуда родом твоя семья? А, американец?» Она не помнила, какая у него фамилия. Чад внезапно развернулся и перехватил её взгляд. Он прицельно указал на гарнитуру НАСА на голове у Светланы и затем флаг США на плече бывшего скафандра Люка. «Не переживай, цыпочка», — изрёк он. «Я не забуду, кто ты и что ты. Она нахмурилась. Светлана не поняла сказанного, однако тон ей не понравился. Чады сдал короткое презрительное фырканье. «Ты просто сиди и наслаждайся поездкой. Следи, как лучший в мире спец этим занимается». Он поразмыслил, не ввернуть ли русские словечки, чтобы ещё сильнее смутить её, но передумал. «Козыри лучше всего попридержать в рукаве», — напомнил он себе. «Козыри». да и преимущество, даруемое скрытным пониманием слов русских, ему ещё может пригодиться. Каз в ЦУПе следил, как таймер отсчитывает время, оставшееся до момента, когда Пёрсьют и Бульдог выскочат из-за Луны. Он покосился в лётное задание, на этом витке от них требовалось только обновить данные слежения и проверить системы. А когда Бульдог уйдёт за Луну снова — Он включит двигатели и начнёт снижаться. Кас перепроверил ожидаемое время: 11:17 по центрально-американскому стандартному, время ланча в Вашингтоне, 8:17 вечера в Москве. Советские должно быть засиживаются допоздна, чтобы с космонавткой поговорить. Пора. Аполлон-18, это Хьюстон. «Вы уже должны снова увидеть свою родную планету. Как слышите нас?» Майкл ответил первым. «Персьют слышит вас громко и чётко, Каз. Счастлив отчитаться, что расстыковка прошла успешно». «Бульдог к Хьюстону. У нас пять из пяти». Это он просил у сигнала и разборчивость голоса. Чад, как обычно, предпочитал рапортовать о радиосвязи на военный манер. «У нас аналогично». Вы через 16 минут над местом высадки проходите. Можете рассмотреть, как следует. И бульдог. Нам от вас нужны данные по ИУС. ИУС это была инициация управляемого снижения, манёвр активации двигателя, который позволит бульдогу сбросить высоту с 60 миль над поверхностью до 6 в ходе подготовки к окончательному снижению. Чада согнал с приборной доски лётное задание, и схватил уплывший было за ним следом карандаш. Тот был привязан на нитке. "Больдок, готов к приёму". Каз старательно зачитал длинную последовательность чисел, означавших момент запуска двигателя, ориентацию корабля и сведения на случай прерывания. Инженер-навигаторы Цупа с критическим видом выслушали Чада, повторившего её, а когда он замолчал, быстро отозвались. «Руководитель, контроль. Приняли без ошибок». Джин Кранц поднял большой палец и показал Казу. «Вы приняли без ошибок, гульдог. Когда будете готовы, мы бы хотели проверить связь с космонавткой». Чад покосился на неё. «Она слушает». Каз сделал знак переводчику и начал. «Старший лейтенант Громова. Говорит Хьюстон. Как слышите нас?» Светлана вскинула голову, услышав русскую речь в гарнитуре. Чад указал ей тумблер, который следовало переключить на панели управления. "Слышу вас ясно", ответила она. Чад выслушал перевод и кивнул. "И мы вас чётко слышим, Светлана. Тут всё время присутствует переводчик, так что при желании можете задавать вопросы. А как только окажетесь на поверхности, мы вам сеанс связи с Москвой организуем для официальных поздравлений". Она прислушалась к переводчику. Поняла, ответила она. Она всю взрослую жизнь служила в авиации и не любила попусту болтать по радиосвязи, да и в обычном разговоре, если уж на то пошло. Пока она говорила, чад смотрел на неё. Какой противный язык, сказал он, покачав головой. Она прищурилась и глянула на него, не понимая, что его не устраивает. Что? Спросила она. Он фыркнул и отвернулся. В иллюминаторе уже проявлялись знакомые детали ландшафта, указывавшие маршрут к выбранному ими месту высадки. На многослойное закалённое стекло была нанесена масштабная сетка, позволявшая сверить увиденное с показаниями компьютера. Он наклонил голову так, чтобы отследить контрольные локации, и пронаблюдал, как проносятся мимо кратеры на скорости в добрую милю за секунду. Хьюстон, это бульдог. Вижу на горизонте контрольные кратеры. Очень похоже на симуляцию. Персьют их тоже видит. Кас, вставил Майкл. Готовлюсь обновить компьютеры. Хьюстон, вас обоих слышим. Кас поглядел на Джеу. Док, что там у них с сердцебиением? Джеу решил, что об этом полезно узнать всем в зале. Руководитель, это медик. Отличные показатели сердцебиения и дыхания у обоих членов экипажа бульдога. Если что-то непредвиденное заметите, сообщите мне, ответил Джин. Сегодня это может оказаться чрезвычайно важным, подумал Сэко. Майкл подготовил телескоп, систему ориентации и секстант к считыванию данных по счётка различимым приметам кратера и борозды. Он надеялся на удачу, которая бы позволила за одно из советские луноходы глядеть. Чаду такая информация может оказаться критически важна при посадке вручную. Когда персют подлетел ближе, Майкл не мигая уставился в окуляр и начал регистрировать отметки в компьютере. Проходя над запланированным местом высадки, он мельком увидел поблескивающие следы лунохода, а прямо в центре целевой области серебристый всполох. Отлично. Хьюстон, бульдог говорит Персёт. Отслеживание контрольных меток на местности завершено. Рад сообщить, что луноход по-прежнему точно в центре. Поняли вас, Майкл. Радо слышать. Надеемся, чаду будет недалеко. Булдак на связи. Я через свой люминатор ничего не заметил на сяде, как можно ближе к луноходу, когда стану снижаться на следующем ветке. Светлана пытливо прислушивалась к переговорам. Она готова была поручиться, что в гуще английских слов дважды выделялось русское слово луноход, привычное ей. Действительно ли это так? Луноход их цель? Что американцам понадобилось у советского аппарата? Она покопалась в памяти, восстанавливая подробности о советской программе Луна, но не слишком-то многое припомнила. Сосредоточенная на своей миссии, она лишь в режиме досужива интереса следила время от времени за автоматизированным проектом изучения лунной геологии. Предыдущим вечером на совещании с участием официального переводчика никто про луноход ничего не говорил. Может, ей послышалось? И ещё кое-что её заждачивало. Астронавт, чей скафандр перешёл теперь ей, тащил болтаре с собой, когда собирался влезть на корпус «Алмаза». Это явное свидетельство враждебных намерений. Неужели то, чем они сейчас заняты, вторая половина той же самой миссии? Возможно ли, чтобы американцы поставили себе целью не только испортить советскую орбитальную станцию, но и напакостить луноходу? Она оглядела внутренность модуля. Хранится ли здесь ещё болтарезы? Она их не заметила, но скафандр был жёсткий и мешал нормально вертеть головой. Она представила себе развитие событий после высадки. Американцы заявляли, что ей позволят спуститься по трапу и остановиться на поверхности Луны для разговора с кем-то в Москве. Но что делать, если поблизости окажется луноход, и астронавт направится к нему? Чат покосился на неё и нахмурился. «Зачем это ты внезапно так заинтересовалась?» Он увидел, что она, в свою очередь, отметила его интерес и немедленно придала лицу обычное бесстрастное выражение, словно у маски. Он мысленно вернулся к разговору. «Ты поняла, о чём мы только что говорили? Возможно, она всё-таки владеет английским и просто притворяется». Он обдумал полученные насчёт советского лунохода инструкции, потом снова отвернулся посмотреть в иллюминатор на поверхность Луны внизу, представляя себе, как именно всё произойдёт. Так и всё нормально, решил он. Его намерения она знать не может. Даже если поняла, что происходит, она физически слабее и никак не сумеет его остановить. Если на Луне случится бой, он победит. Спуск начался в сумрачной тишине обратной стороны Луны. Медленный, постепенный, и двигатель бульдога, плавно замедляя снижающийся аппарат, деликатно прижимал к полу ноги Чады и Светланы. Люка рядом не было, чтобы помочь Чаду, и по совету из Хьюстона Чад постоянно рапортовала о своём продвижении Майклу на более высокой орбите. чтобы тот мог перепроверить действия командира или в экстренном случае как-то помочь. Чат говорил отрывисто тоном доктора, констатирующего симптомы. Темпы снижения высоковаты. У нас нехватка топлива 2%. Майкл обдумывал услышанное. Да, я отстыковал вас чуток выше нужного, поэтому скорость уместная и соответствует темпам расхода топлива. Понял. Как там навигация и управление? ОСПН и СКП в порядке? Основная система полётной навигации и система контролируемого прерывания. Чат озвучивал эти акронимы как Оспина и Скопа. Принял, пока всё вроде бы хорошо, чат. На приборной панели бульдога погасли два маленьких огонька. Индикаторы высоты и скорости отключились. Дельта высоты 3400. Что думаешь? Майкл отслеживал происходящий полётному заданию. Похоже, радар прочно привязался к высоте. Думаю, можешь принять рекомендуемый им инкремент в 3400 футов. Согласен. Принимаю. Отправка. Чад нажал кнопку на клавиатуре. «Это на самом деле происходит! Я на Луну сейчас сяду!» Чад услышал помехи в гарнитуре, а потом голос Каза из ЦУПа в 250 тысячах миль от себя. «Бульдог», — говорит Хьюстон, — «порядок на пяти. Топлива хватает, насколько мы видим». Отметка в пять минут от начала спуска. Каз глянул на часы. «Еще семь минут». За пультами переднего ряда инженеры затеяли жаркий диспут с экспертами техподдержки из соседнего зала. О постепенно накапливающейся ошибке навигации дежурному по динамике полёта пришлось озвучить тревожные рассуждения. Руководитель: "Это ДДП. Трекинг показывает, что они в 3000 футов к югу от следов сядут". Блин, безмолвно запил Джин Кранц. "Нельзя им так сильно отклоняться". Капком посоветуйте переходить на ручное управление, если они согласны. Каз поддержал его. Бульдок, навигатор уводит вас на полмили влево от подножия холма. Чат смотрел вперёд, на целевые детали ландшафта и тоже заметил это отклонение. Да, горы не совсем там, где я ожидал бы их увидеть. Перенацелюсь. Во время тренировок он в рутинном порядке гонял телеуправляемую камеру над моделью Луны размером 15 на 15 футов, построенной геологической службой США. Вид из иллюминатора был ему вполне привычен, и это успокаивало. Крутя ручку, он добился совмещения меток с контрольными кратерами, быстро ввёл поправку в компьютер и метнул взгляд назад за борт. «Покажи миру, как правильно пришпоривать этого пёсика!» Каз пытливо отслеживал передаваемые на землю данные и действовал так, как, по его предположениям, должен был в бульдоге люк ассистировать Чаду. «Бульдог, вашу поправку наблюдаем. Пять тысяч футов, двигатель на сорок один». «Мили над поверхностью, двигатель выдает сорок один процент тяги». «Вас понял». Каз принял решение ограничиваться только ключевой информацией, чтобы меньше отвлекать. «Две тысячи футов, сорок два». «Вас понял». Руководитель полёта опросил присутствующих и возражений не услышал. «Все системы работают нормально». Каз озвучил жизненно важный фрагмент информации. «Бульдог, — говорит Хьюстон, — посадку разрешаем». «Понял вас, посадка разрешена». Чад чувствовал, как бешено колотится сердце. Джеу за пультом медика усмехнулся. «Его проняло. Сердечко скачет». «Пятьсот футов, сорок девять, скорость спуска восемнадцать», — Каз говорил спокойно и разборчиво. «Вас понял». «Двести пятьдесят футов, скорость спуска одиннадцать, остаётся девять процентов топлива, всё в порядке». «Вас понял». Светла завораживало доведённое тренировками до автоматизма сложность происходящего. Она любила ручное управление, замечательно придирчивая к точности работы. Ах, вот бы я сама на этом летала. Она увидела, как внизу вздымается и разлетается во всех направлениях коричневая пыль под напором выхлопной струи двигателя. И сквозь разлетевшиеся частички сверкнуло что-то серебристое. В голосе чада послышался намёк на торжество. Равер у меня на прицеле. Радус слышать, 1000 футов скорость спуска 5. Облако пыли обволакло бульдог. Могло показаться, что он, подобно самолёту, влетел в тучу, закрывшую на хоты горизонт. Чат переключил внимание на происходящее в кабине, взгляд его заметался по панели приборов. Всё ли в порядке? Равномерно ли снижение? Он медленно взор на оружу, напряг зрение, приглядываясь к лунным скалам сквозь пыльную бурю. Кас прикинул, что время для последней реплики ещё есть. 15 футов в скорости спуска один остаётся 6% топлива. Ответа он не услышал. 15 долгих секунд истекли. Бам! Ярость удара шокировала Светлану. Она глядела на приборы, следя за авиагоризонтом и радаром высоты, и внезапный толчок снизу в ноги застиг её врасплох. На корабле всё аж заскрипело, она это даже сквозь шлем услыхала. У Светланы захватило дух в ожидании сигнала тревоги или перелома посадочного шасси модуля. Ничего. Мёртвая тишина. Бульдок застыл в идеально ровном положении, астронавт потянулся к переключателям и стал щёлкать ими. Она подалась вперёд, заглянуть ему в лицо. Рот чады изогнулся в улыбке, глаза сверкали. Фёстон, бульдог на луне.